— Карту скуплю, если придумаешь что-нибудь толковое. — Ах, там-то и цикавыка, что ничего толкового в голову не приходит. Балашов добро улыбнулся. — В такую голову ничего не приходит. Поверить трудно. — Ну да вы не смеетесь, Виктор Михайлович. Там сейчас действительно пылинку не пронесешь. После собрания этого вахтеры прямо зверели Нашу, говорят, профессиональную честь задели. О, дурачье!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 За отличное качество. Так смена у смены не только по количеству, но и по кондиции детали принимает. Прям беда. Близко подойти, бойзно. Ты, Инжага, с точки зрения советской власти. Явление, увы, не только вредное, но и редкое. Весь твой завод на вахте стоит. Для тебя беда. Смеетесь? Уж куда серьезнее. Что ж вы тогда себе на подхват удар никакому труда не приспособите? Раз я такое вредное явление. Так это ты для советской власти вредное явление. А для меня ничего. Ленив только очень. И трусоват. Ну кому в тюрьму охота садиться? Вы-то там не были? А я тюремной баланды до рыбкиного супа нахлебался за милую душу. он все зубы от цинги выпали. Показал Джага два ряда металлических зубов. Нет, хоть не ври. Я же не иностранный корреспондент. На такую дешевку не клюю. Зубы ты не от цинги не в тюрьме потерял. А вышибли их тебе разом, по пьянке, у хрюни с кокоря. — Откуда вы знаете? — изумился Джага. — Раз говорю, значит, знаю. — Так ведь дело было, а? — засмеялся Балашов. Джага хитро улыбнулся, провел потерней по лысине. «Да — не в этом дело, Виктор Михайлович. Вот со стеклами как быть? — А ты у тебя хотел узнать? «Дружище, а никак нельзя спихнуть эту партию без стекол?» «Ты что, милый, обалдел? Почему? Предположим, вместо стекол такую же партию циферблатов. У нас жилишек есть. Не все ли равно этим барыгам, чем торговать?» «Ох, Джага! Дикий ты человек все-таки!» В паспорте часов столице написано черным по белому на русском и английском языках. Противоударные...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 Не груби мне, старый нахал. Я не грублю. Не знаю я, где стекла взять. А племянница твоя, Зинка Кондратьева. Что вы, Виктор Михайлович, она не говорит, со мной сейчас боится. Как вынесли тогда корпуса, конец. Заикнулся я было. Она в рев. Впутал ведь меня в грязные дела. Посадят вас всех и меня заодно. Не подходи ко мне больше. Вот тяна. Скажи спасибо, говорит, что меня заморал до ушей. А то бы пошла в милицию первая на тебя заявила. Да. — Интересные дела, — присвистнул Балашов. — Ты мои деньги все передал. — А как же? — Тут я уверенности в твоем голосе не слышу. Ну — посмотри мне в глаза, — стеганул хлыстом голос Балашова. — Ты что, и Юлиш? — Неужто ты надул меня, свинья? — Виктор Михайлович, кормилиц! — Без вины как бог свят! — Все отдал! Из-за поворота вынырнул самосвал, ослепив их палящими столбами дальнего света. Это спасло Джагу. Балашов вперился вперед в мутную сетку дождя, просвеченную огнями фар. За эти мгновения Джага успел прийти в себя, забормотал обиженным голосом. «Зря землите меня, Виктор Михайлович! Вы же знаете, как я ценю вашу доброту! Через вас, можно сказать, жизнь увидел! Так не я позволю себе вас обманывать!» «Смотри, гад, узнаю, что деньги зинки не отдал. Тогда пощады не жди!» Джага подумал, хе-хе, узнаешь. Ты и в глаза не видел. А деньги все-таки надо перепрятать. С него останется. Придет домой, все обыщет. Но если она, дура, денег не берет, решила в честное податься. Что ж мне, деньги ему назад нести? меня они тоже лишними не будут. И в это время его вдруг осенило. Ой-ой-ой, деньги сами в руки прут. Пресс же старый списали недавно. Вчера на задний двор выбросили.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 И развел руками. — Так кто же его знает? Он же тогда и не думал продавать. Ну, — Думаю, сотни за три его уговорю. Балашов прищурился. — Двести за глаза хватит. — Наговаривайся. — Ну, смотри. К концу недели, чтобы пресс с был на даче. — Постараюсь. — Вот сюда прямо его и привезешь. Волга въехала в ворота дачи. Отворилась дверь веранды. И в освещенном проеме появилась женская фигура. Прикрывая голову зонтом, Алла помахал рукой. «Быстрее! Ужин стынет!» Через несколько дней из ворот часового завода выехала трехтонка, груженная металлоломом. Агент показал вахтеру пропуск. На базу вторчер мета. В кузове сидел Джага, изъявивший вдруг желание подработать на сверхурочных.